Глава 18. К вечеру того же дня Дафна собрала вещи, чтобы отправиться домой в Миннеаполис. Ей необходимо было встретиться с ее издателем Хьюбертом Громли и обсудить новые перспективы на ее дальнейшую рекламную кампанию, а также все встречи и мероприятия, которые она планировала с этого момента проводить без участия Кэмерона. Сэттен они придумали легенду о том, что ее муж решил отойти от дел, добровольно оставив все своей любимой жене, а сам якобы поедет на поиски себя куда-нибудь в Тибет, и там его следы затеряются. Дафна собиралась вылететь сегодня же, не теряя времени, а Итан обещал присоединиться к ней чуть позже, как завершит дела на раньше, чтобы помочь ей решить оставшиеся вопросы. Их совместную ночевку в общей спальне никто не обнаружил, так что свой маленький секрет они пока не раскрывали. Ведь Дафну здесь все считали женой его брата. Можно сказать, родственницей, приехавшей погостить ненадолго, и портить ей репутацию Итану не хотелось. Однако миссис Биглс поинтересовалась, здоров ли он, когда увидела, что мужчина спустился из спальни только ближе к обеду, что было свойственно его характеру. На раньше он всегда поднимался ни свет, ни заря. Но Витова был более чем цветущий. Глаза блестели, улыбка души, и вообще хозяин Коркхиллс пребывал в прекрасном настроении, чем тут же поделился с Лизи, одарив ее парочкой комплиментов, и отправился по своим делам. Чуть позже в столовой появилась и Дафна, утомленная, немного рассеянная, словно она не проспала в постели половину дня, а наоборот совершенно не выспалась, но на ее губах также блуждала мечтательная улыбка. Она пришла как раз к моменту, когда за обедом собрались и остальные, и, присев на свое место, сразу устремила смущенный взор на молодого хозяина. Собственно, он тоже не сводил с нее глаз, и это обстоятельство особенно раздражало Хлою. Она-то рассчитывала совсем на другую реакцию незваной блодинки после того, как та застукала ее в объятиях Итана в его спальне. Конечно, Хлоя была рада, когда услышала о том, что эта городская штучка вернется туда, откуда приехала. Однако, похоже, не ссора с Итаном послужила тому причиной, потому как, судя по их улыбающимся лицам, они вполне неплохо ладят друг с другом. «Так вы уезжаете сегодня?» — демонстративно поинтересовалась внучка миссис Бигглс. «Да, у меня неотложные дела дома», — вежливо ответила Дафна и обратилась к ее бабушке. Лизе. «Не могли бы вы присмотреть за Геркулесом? Мне придется оставить его здесь, как бы мне не хотелось взять его с собой, я не смогу». «Конечно, присмотрю, и Хлоя мне поможет, это же котенок от ее кошки». «О, буду тебе очень благодарна», — улыбнулась Дафна, глядя на девушку, сидящую напротив. «Мне не сложно, раз уж вас тут больше не будет», — ответила Хлоя с оттенком нескрываемой радости. Но Итан умудрился подпортить ей настроение всего одной фразой. «Это ненадолго. Дафна скоро вернется», — произнес он, намазывая масло на ломтик белого хлеба. «То есть как вернется?» — удивленно переспросила девушка. «Ее там разве муж не дожидается?» Дафна предпочла промолчать и скромно опустила глаза. Они с Итаном никому ничего не объясняли, почему она приехала сюда, надолго ли и где ее муж. Все присутствующие предпочли не лезть ни в свое дело. Каждый оставался при своем мнении. Кто-то, возможно, вообще не поверил в легенду о муже, увидев, как они смотрят друг на друга, а кто-то решил, что она сбежала от жестокого супруга подальше, где он бы ее не нашел. И сейчас прямой вопрос от Хлои просто повис в воздухе. Молчание за столом нарушила миссис Бигглс. «Кто-нибудь хочет чаю или кофе?» Обедавшие снова отвлеклись на посторонние разговоры И про Хлою все позабыли. Но она не забыла ни о чем. И чуть позже, убедившись, что Дафна ушла из своей комнаты, прокралась в спальню и решила узнать об этой таинственной дамочке побольше. «Ну, хоть что-то здесь должно быть!» Девушка открыла уже собранный чемодан гости и стала рыться в вещах. «Где же ваш муж, миссис Хейс? И почему он вас не ищет? Зачем вы прятались здесь?» — приговаривала она, переворачивая все вверх дном в надежде найти какую-то зацепку, чтобы разоблачить эту загадочную девицу, внезапно свалившуюся, как снег, на голову. «Что ты делаешь, Хлоя?» — неожиданно услышала девушка со стороны двери и резко вскинула голову. На пороге стоял Итан и грозно смотрел на нее сверху вниз. «Я просто...» — она не рассчитывала, что Итан может зайти в ее комнату, и теперь не знала, что сказать. «Зачем ты роешься в вещах Дафны?» — требовал ответа он. Девушка поднялась на ноги и, сжав кулаки, смело заявила. «Я не верю ей, Итан. Она что-то скрывает. Зачем она приехала сюда?» «Это не твое дело, Хлоя. Достаточно того, что верю ей и я», — уверенно сказал мужчина. «А где ее муж? Она сбежала от него вместе с тобой? Вы любовники?» — в отчаянии выкрикнула девушка. Итан глубоко вздохнул, решая, как ему успокоить ревнивую подругу детства. Но Хлои не стала ждать. Она схватила с туалетного столика телефон Дафны и быстро нашла в записной книжке имя Кэмерона Хейс. «Я сейчас сама позвоню ему и расскажу о том, чем занималась его обожаемая жена вне дома». Увидев в руках девушки телефон, Итан понял, что она не блефует. Хлои в самом деле могла набрать этот номер. Вот только тогда она услышала бы звонок от аппарата, находящегося в его кармане, так как в данный момент роль Кэмерона Хейса исполнял именно он. Хлоя, это плохая затея. Положи телефон», – устало произнес Итан, представляя, сколько возникнет вопросов, если вместо ее мужа на звонок ответит сам хозяин раньше, и это бы выглядело более чем странно. «О боже, что здесь происходит?» Из-за спины мужчины послышался обеспокоенный голос Дафны, и, протиснувшись в проем, где уже стоял Итан, она оказалась в комнате. Уставившись на свой чемодан с разбросанными вещами, брови женщины удивленно взметнулись вверх, и она вопросительно взглянула на девушку в воинственной позе, сжимающе ее телефон. Увидев их вдвоем, Хлоя неожиданно для самой себя разревелась и бросила аппарат на кровать. «Лучше бы она не приезжала сюда!» — крикнула девушка и в слезах выбежала из спальни. «Что она хотела?» — в недоумение спросила Дафна. «Хотела позвонить твоему мужу и рассказать, что мы любовники. Кэмерону?» «В данном случае мне, потому что сейчас под его именем в твоем телефоне значусь я». «О, понятно», — протянула Дафна. «Да, это было бы не очень хорошо». «Знаю, поэтому нам нужно разобраться с этим делом как можно скорее. Мне, признаться, уже надоело строить из себя своего братца. Хочу снова быть собой и для тебя, и для окружающих». С этими словами Итан привлек Дафну к себе и поцеловал. «Я знаю, кто ты, и люблю тебя за то, какой ты есть». Она нежно обняла его в ответ. «Как освободишься, приезжай ко мне, я буду ждать». Итан отвез Дафну в аэропорт Биллингс, и через два с половиной часа перелета она уже была в Миннеаполисе, вернувшись домой уже поздно вечером. Бросив чемодан у порога, девушка оглядела свой пустующий дом. Она прожила в нем почти три года, но теперь он казался ей каким-то чужим и одиноким. Если бы она не уехала с Итаном и не познакомилась с его кипучей жизнью на загородном ранче, с его шумными обитателями и животными, находившимися под его опекой, она бы так и не узнала, какой может быть другая жизнь. Она и сама стала другой, изменилась рядом с ним, ей больше не хотелось оставаться в одиночестве. «Ничего, мы скоро снова будем вместе», — улыбнулась своим мыслям девушка и, зевая, побрела в свою комнату. На следующее утро Дафна созвонилась с Хью Громли, и назначила встречу после обеда, готовясь обсудить свою будущую карьеру. Девушка волновалась, продумывая, что скажет ему, но уверенность ей добавила другое сообщение, которое пришло от Итана. Он сообщал, что сегодня вылетает к ней, и Давна ощутила себя абсолютно счастливой. Они расстались совсем недавно, но она уже скучала по нему и с нетерпением ждала новой встречи. Назначно время Дафна приехала в офис своего издателя и войдя в его кабинет, сразу увидела радостного Хью, встающего из-за стола, чтобы ее поприветствовать. Дафна, здравствуй, дорогая! А мы как раз о тебе говорили. Девушка ответила на теплое объятия друга семьи, которого знала уже очень давно, и с улыбкой спросила: Правда, с кем это? Как-то с кем? С твоим мужем, конечно бодро ответил Хью и показал на кресло справа от себя, в котором до сих пор молча сидел мужчина, из-за чего она его сразу и не заметила. Давна повернула голову в его сторону и услышала ласковый голос. «Привет, цветочек!» На секунду у нее перехватило дыхание. Перед ней сидел Итан в модном деловом темном костюме, кожаных ботинках из последней коллекции этого сезона, а голову его венчала ковбойская шляпа наподобие тех, что он носил у себя на ранче. К его лощеному цивилизованному внешнему виду она совершенно не подходила и смотрелась скорее странно на фоне золотых часов и запонок. Возможно, он решил привнести небольшую изюминку в образ из своей любимой Монтаны, подумала Дафна и улыбнулась ему. — Ты уже вернулся? Я не ждала тебя так рано? — Конечно. Скучал по тебе. Он ответил ей такой же широкой улыбкой. Дафна чувствовала, что должна пойти и обнять Итана, ведь она так ждала встречи с ним, но почему-то оставалась на месте и не могла сама объяснить себе такую нерешительность. Она же не стесняется собственных чувств, и присутствие Хью ей тоже не мешает сделать несколько шагов и просто поцеловать своего мужа, но все же что-то ее останавливало. Дафна по-прежнему стояла и смотрела на него, пытаясь понять, почему ее ноги внезапно приросли к полу. Эту молчаливую паузу нарушил их издатель. «Кстати, Дафна, пока тебя не было, Кэм разъяснил мне, что в последнем телефонном разговоре мы с ним не поняли друг друга, и он на самом деле не собирается уходить на покой, а будет продолжать вести свои лекции, как и прежде». «Что?» — удивленно переспросила девушка, переводя взгляд на Хью. «Да. Представляешь, какое то недоразумение!» а я уж забеспокоился, что с ним такое могло приключиться, чтобы он взял и отказался от всего. Думаю, это явно на него не похоже. Но сейчас, когда мы все выяснили, узнаю своего старого приятеля Кэма. Он с одобрением улыбнулся мужчине в кресле и, выудив из ящика своего рабочего стола пачку сигарет, предложил ему тоже. «Будешь? Ах, да, я и забыл, что ты бросил. Какая глупость, чего ради мне бросать?» Неожиданно ответил ковбой и поднявшись с кресла, взял у приятеля сигарету. Дафна растерянно наблюдала за тем, как мужчины выпускали клубы дыма, обмениваясь какими-то шутками во время разговора и постепенно ей становилось не по себе. было что-то не так во всей этой ситуации. у нее возникло ощущение, что от ее сознания ускользают какие-то важные детали. словно случилось что- то такое, о чем ей следовало бы знать, но ее нарочно оставляли в неведении. В голове упорно вертелась навязчивая, но неуловимая мысль. Что-то было не так. Странность, не дававшая ей покоя, таилась в Итане. Помимо ее воли, в душе девушки стала зарождаться тревога, и мрачные пугающие образы, которые мучили ее долгое время, снова стали рваться наружу. — Что ты сказал? — тихо переспросила девушка, прервав разговор мужчин. О чем ты? Оглянулся на нее ковбой, снова затянувшись и лениво выпустив струю дыма высоко в воздух. Как ты меня назвал, повтори! настояла Дафна, дрогнувшим голосом. Ты забыла, как я тебя называю, цветочек, усмехнулся он, окинув ее выразительным взглядом. Короткая же у тебя память, милая. При этих словах сердце Дафны ёкнуло и упало куда-то очень глубоко от внезапно нахлынувшего нехорошего предчувствия. Заметив странное замешательство девушки, Хью поспешил вмешаться. «Ну что с тобой такое, Дафна? Ты бледный, как смерть. Тебе нехорошо? Или так сильно удивилась, увидев мужа в новом образе? Я, признаться, сам был впечатлен. Ни разу не замечал, чтобы Кэмерон носил ковбойские шляпы, но ему идет». Мужчину, о котором в данный момент шла речь, потушил сигарету и медленно приблизился к молчаливой девушке, смотревшей на него, почти не моргая, широко раскрытыми глазами. Тем временем Хью продолжал, не понимая, в чем дело. — Что между вами произошло, ребята? Только не говорите, что снова поссорились. Дафна, ты что, не ожидала встретить тут Кэмерона? Дафна убила мелкой дрожь и покрывал холодный пот, поэтому она ответила не сразу. «Не ожидала», — еле слышно произнесла девушка, не сводя взгляда с мужчины напротив. «Его же нет в же. Он весело рассмеялся, показывая своему приятелю, что его супруга шутит. «Моя жена просто немного удивлена, ведь она считала, что меня еще нет в городе, но я вернулся раньше, чтобы устроить ей сюрприз», вкрадчиво объяснил он, обращаясь к Ю но по-прежнему пристально глядя на нее. «И кажется, мне это удалось, да, цветочек?» Он снова криво улыбнулся, а взгляд Дафны стал еще более затравленным и напуганным. «Ох, может, тебе лучше поехать домой отдохнуть? Выглядишь ты, прямо скажем, не очень», — нахмурился Хью, еще раз окинув девушку взволнованным взглядом и сделав акцент на ее нездоровой бледности. Она и так не особо часто могла похвастаться живым цветом лица, но сейчас его на ней просто не было. «Ты прав, друг. Пожалуй, я отвезу свою дорогую женушку домой», — начал мужчина, попытавшись взять ее под руку, но она внезапно резко отшатнулась от него и прошипела. «Никуда я с тобой не поеду». Хью ошеломленно уставился на Дафну, поведение которой никогда не отличалось такой явной неприязнью к мужу, и со стороны могло показаться до странности подозрительным. Ковбойский пижон подошел вплотную к сурово смотрящей на него особе и в полголоса произнес, чтобы кроме них двоих его слов больше никто не разобрал. «Сделай одолжение. Веди себя как положено. Мы не одни». «Да пошел ты!» — так же тихо выдавила из себя девушка. Проглотив такое, мягко говоря, нелестное высказывание, мужчина сделал вторую попытку. «Хорошо, но учти, если не будешь умницей и молча не сядешь в машину, то по твоей милости кое-кто может очень сильно пострадать. Ты понимаешь, о ком я?» На его последних словах пульс Дафны резко подскочил вверх, и ей показалось, что в комнате стало очень жарко. Она же ждала сегодня возвращения Итана. О боже, неужели он что-то с ним сделал? Заметив, как девушка изменилась в лице, мужчина удовлетворенно улыбнулся так-то лучше. Потом без сопротивления взял ее под руку и, попрощавшись задаченным издателем, покинул его офис. Когда оба оказались на улице и ее сопровождающий, усадив девушку на переднее сиденье, сел за руль ее автомобиля, Дафна, наконец, обрела дар речи. «Здравствуй, Кэмерон».